Глава двадцать седьмая. В поисках Эссу. «Тридцать восемь дней!» Слова Андрея давались с трудом. Отвык говорить за время, проведённое на острове. «Что ты сказал, Эссу?» «Тридцать восемь дней. Я был один. Расскажите обо всём, что произошло, пока меня не было». Энк открывал рот и снова закрывал его, пытаясь вспомнить подробности. Очень уж много времени прошло с момента крушения и исчезновения Эссу, и после долгой паузы начал говорить. Плод неожиданно развалился, и Энку, так и не выпустивший из рук свой топор, успел обнять мачту. Повезло, что бревно оказалось рядом. Сам-то он совершенно не умел плавать. Волна за волной с головой накрывали Большеносова, да так, что тот не поспевал вдохнуть свежего воздуха. В нос проникала горькая вода. Наконец, водяные горы на время оставили его в покое. Энку прокашлялся. «Эссу! Имела!» Голос звучал совсем рядом и принадлежал Эссу. Плот, где находились ныряльщики, оказался недалеко, но Энко никак не мог до него добраться. Боялся отпустить спасительную мачту, но она вдруг самостоятельно поплыла к плоту. Кто-то толкал его вместе с бревном. «Дыр-быр!» Ему помогала ныряльщица. Энзи и Упеша втащили его на палубы, и Энко сел на бревна рядом с женщинами, обнявшими своих детей. Плод оказался переполнен людьми. Убедившись, что живых в море не видно, юноша-ныряльщик, ловко управляясь веслом, направил плод вслед за прячущимся в бухте от шторма караваном. А ведь это люди моря всех спасли. Хорошо, что Эсу не дал ему задушить их дымом в пещере. Словно ничего и не произошло, все как всегда. На берегу суятились весовики, которые чинили плоты. Женщины под зорким взглядом старшей кормили детей, а Упеша и люди моря ловили рыбу на узкой песчаной косе. «Повезло нам. Смотри, что в лесу женщины нашли. Гибкие и прочные. Все деревья ими увиты». Лево показал длинные и тонкие ветви незнакомого растения. «Скрутим из них веревки и перевяжем заново плоты. А завтра поплывем дальше. Тем более и море успокоилось». «Куда?» «В восточные земли». «Но с нами нет Эссу. Только он знал дорогу». Его наверняка прибьёт к ближнему острову. Ты же сам всегда говоришь, что он везучий. А пока его нет, нас поведет старшая. Эсвор сказал ей, как попасть в Восточные земли. Если с ним что-то случится. Энку покачал головой. Дело ведь не в том, чтобы знать, куда идти, а в том, пойдут ли люди за старшей, так как они шли за Эссом. Леп он о своих опасениях ничего не сказал. А вот с Энз и Изуми обсудить ситуацию и лишним не будет. Эти каменные острова не лучшее место для стоянки. Длинноногие не сойдут с долгой дороги, пока не достигнут обширных земель, где много быков и оленей. Хорошо бы и море рядом оказалось. Оно здесь тёплое. В словах Изуми звучали мечтательные нотки. А если вы найдёте такие земли, Энзи всегда задавал прямые вопросы. Я старший охотник двух семей длинноногих, но не могу решать всё один. Надо обсудить с другими мужчинами. Энзи и Изуми давно ушли. Успешные ныряльщики с сетью полной рыбы спрятались от жаркого солнца в тени деревьев. ляшу пустил. Энко остался один. Уклончивый ответ Изуми ему не нравился. Хоть ничего плохого он вроде бы и не сказал. Посидев ещё немного, пошёл искать Икву, которая по его просьбе присматривала в эти дни за Эсикой. Женщина Эсу после прибытия на остров, вопреки его опасениям, держалась на редкость спокойно, разве что очень уж молчаливой стала. Не желала ни с кем обсуждать судьбу сгинувших в море Эсу и Эмелы. Постоянно с маленьким эритом ссюсюкала. Подозрительно это, как бы ни натворило чего ни хорошего. Платы один за другим покидали удобную бухту. Эмко удивлялся толщине новых верёвок, свитых из тонких прочных ветвей. Так легко они не перетрутся. Повезло им с растениями, которые растут на этом острове. Из-под тишка посмотрел на Эсику. Они живы, я знаю это. Синеглазы заметил его взгляд. Сильное течение несло плоты на юг. Лёгкий встречный ветер тщетно пытался притормозить их движение. Очертания оставленного ими острова постепенно скрылись за горизонтом, и вокруг, насколько хватало глаз, простиралась пустынная водная гладь. Энкузаёрзу на месте. Он чувствовал себя неуютно. Последнюю луну, после того как они отплыли от пещер ныряльщиков, они двигались от острова к острову, а теперь вдруг земля совсем пропала. Эссо говорил, что мы должны выйти к большому острову, обойти его и двигаться дальше на восход. Старший увидел, что ему не по себе в открытом море, и попыталась приободрить Но больше Нос и вздохнул с облегчением только когда услышал чей-то радостный крик возглас. Земля. Вряд ли именно про этот остров Эссо рассказывал старший. Он был значительно меньше того, который их плоты покинули этим утром и выглядел на редкость уныло, беспорядочное нагромождение камней, с редкими деревьями и кустарником. Плывущие впереди белогорцы предпочли проплыть мимо, а Энку попросил Лепо направить плот к берегу. Остров был расположен ближе всего к месту крушения. Вдруг Эссо вынесло на него. Никаких следов Они престали к песчаному пляжу небольшой бухты формой напоминающей горшок младший, с узкой горловиной, и ничего не нашли. Энзи отправился дальше вдоль линии прибоя, а быш нос и взобрался наверх. С вершины скалы при его появлении с шумом сорвалась туча птиц. Сколько их здесь? Стаи пернатых садились на окрестные холмы и взлетали обратно. Но никаких следов человека. Разочаровавшись, спустился обратно. Надо догонять остальных. Нет здесь эссу. Отплыть сразу не получилось. Энзи ещё не вернулся. Они прятались от жгучего солнца в короткой тени больших камней. Жара прождали его до самого вечера, когда тень по своему обыкновению незаметно возник перед ними и бросил на песок обломок бревна. Раздражённый и из извынужденный простоем башнос ис сразу же остыл. От рулевого весла большой оплота остался. Ляпус сразу же определил принадлежность бревна. Это имело. Я видел, как она держалась за весло. Надо осмотреть весь остров и найти её. Эсик вскочил на ноги и взял эрита на руки. Намереваясь с ним медленно двинуться в путь. Подожди, дерево могло прибить к берегу и без неё. Энку боялся отстать от остальных. Река без берегов непредсказуема. Вдруг начнётся шторм и отрежет их на несколько дней от остальных людей долгой дороги. Кроме весла, я нашёл сложенную в кучу скорлупу разбитых птичьих яиц. Кто-то их собрал и съел. Это могла быть и Эмелла. Зной спал. Энку с трудом поспевал за быстрым шагом Энзи, который двигался едва касаясь песка. женщин и лепу оставили на месте, чтобы не мешались под ногами. Башнос и Придич высмотрел кучу скорлупы, собранной на плоском камне, о котором рассказал Энзи, и вынужден был признать его правоту. Ни одно животное не сложит пирамиду, а вот Имела любит их собирать из всего, что под руку попадётся. Как сейчас из остатков еды. Сам бы он на её месте просто проглотил бы яйца целиком, а не приятно хрустят во рту. Плохо, что следов нет на песке. Наверное, Имела покинула пляж и отправилась собирать яйца вглубь острова. Найдут её завтра. Не могла она далеко уйти. Короткую летнюю ночь они скоротали у моря, а их двора взвило, отправились обыскивать холмы, пугая своим появлением птиц. Дочь Эсу словно испарилась. Оыскав окрестности и не найдя её, вернулись обратно к пирамиде из скорлупы. Энку смёл её рукой, чтобы усестца на камни и проглотить собранные между делом белые яйца. Подожди, Энзи что-то заметил. Нацарапная голова грыхх. Тень долго рассматривал изображение, словно пытаясь выведить у медведя, куда делся создатель рисунка, после чего быстро пошёл к линии, где пляж заканчивался, а волны моря начинали бить прямо в ребристые камни. Энку перелес через очередную узкую скалу, и перед ним открылся круглый пляж, окружённый белыми скалами, покрытыми птичьим помётом. Энзи уже пересекал его, направляясь к небольшой пещере, от которой в его сторону бежала с криком Имела. И как он понял, куда идти, по расположению рисунка на камне? Энку понес дочь Эссу на руках. «Все быстрее получится, чем если она пойдет своими ногами. Им нужно догонять остальных, времени у них мало». «А где папа?» «Его унесло в море, так же, как и тебя. Мы найдем его». Течение тянуло плод в солнечную сторону. Энку смотрел, как и Мела без аппетита жует кусок рыбы. Поднадоела она всем за время, приведенное в море. А может, просто расстроилась, что Эссу пропал в море? Сам бы он сейчас не отказался бы от большого куска вареного или жареного мяса криворога. «Почему ты пряталась на пляже? Мы с трудом нашли тебя». Море выкнуло меня на песок, захотело пить и нашла воду в пещере. А на скалах много гнезд птиц. Зачем куда-то ходить, когда рядом есть еда? «А скорлупа на камне?» Два заката назад под вечер я пошла вдоль берега осмотреть остров. Не нашла воды и вернулась обратно. А скорлупу от яиц собрала на плоском камне. Жаль всё-таки, что нашлась Имело, а не Эссу. Но вслух, конечно, Энку свою мысль не озвучил. Хорошо бы старшего охотника семьи Грх нашли и передививши их люди долгой дороги. И он ждёт их вместе со всеми. Большая земля. Старший торжествующе посмотрел на всех. Вот он, остров, о котором говорил Эссу. Они на правильном пути. Энку проводил взглядом гористый мыс, который остался с восточной стороны. Где-то здесь их должны ожидать остальные люди долгой дороги. Дым Лайпа показал рукой в сторону берега. Стоянка близка. «Бу-бу-бу-бу!» Энку прогудил свой урок. Их услышали. На берег прибежали множество людей. Помогли вытянуть плотно песок. Вот только Эссу среди них не было. Энку с наслаждением отрывал зубами темные куски мяса от огромной ноги, сваренного в большом горшке гуся. «Жалко, не везде такие птицы водятся, величиной с криворога. Одной птицы хватит на семью. По правде говоря, он и не слышал о таких». От удовольствия зажмурил глаза. Наконец-то, настоящее мясо, а не рыба. Приятный момент испортил появившийся Эпаи три пальца. Раэту зовёт тебя на совет долгой дороги. Пока Эссу не найдётся, старшая должна говорить, что нам всем делать, а не рыжий. Мужчина один и только хмыкнул. Энку не ожидал ничего хорошего от предстоящей встречи старших охотников. Непросто, Раэту хочет собрать всех именно сейчас, когда Эссу нет с ними. Наверняка что-то задумал. Поэтому на совет с ним пошла не только старшая, но ещё и Энзи. Пусть он и мало говорит, но в его присутствии многие прикусят свои языки. Пальцы в одной руке и ещё два захода солнца прошло с тех пор, как Эсу унесло в море, и мы до сих пор не нашли его. Совету долгой дороги надо решить, что делать дальше. Люди волнуются. Пока Рету говорил о том, что и так все знали, Но и для того же он всех собрал, чтобы сообщить очевидное. Я всё чаще слышу, как охотники с Белой горы говорят за вечерним костром, что без Эссу мы не найдём дорогу в Восточные земли. Не пора ли остановиться на долгом месте, где пасутся много быков, оленей и криворогов? Энко обратил внимание, что Изуми хранит молчание. Неужели длинноногие и белогорцы без его ведома всё обговорили? Эссу найдётся. Будем плыть вдоль берега. Он заметит нас и даст от себе знать. Обойдём этот остров и достигнем большой земли. Я знаю дорогу и место, о котором ты говоришь, не так легко найти, или оно может быть занято. С тех пор, как мы покинули свой каньон, то чем дальше мы двигались на восток, тем больше темнокожих мы встречали. Не отдадут они свои охотничьи угодья. А знаешь ли ты, старшая, куда идти после того, когда достигнем края моря и выйдем на большую землю? Старшая запнулась. Она знала, о чём все думают. Дело не в том, проведёт ли она их правильной дорогой, а в том, что никто не последует за женщиной, которая ещё даже не принесла своему мужчине ребёнка, пусть даже она и первая среди женщин. Да и можно ли идти, доверившись карте, который нарисовал голубоглазый художник со слов Эссу. Энко услышал смешки, которые умолкли, когда вскочил на ноги Энзия. Семья Горхы не сойдёт с долгой дороги. Мы верили Эссу и не остановились бы, пока не дошли до восточных земель. Но ты сам, Энзи, раньше жил у Белой горы и знаешь, что место стоянки выбирает не старший охотник, а все мужчины семьи. Голос его звучал примирительно. Новый месяц стольго показался. Если до того дня, когда он снова спрячется в темноте Эсу не объявится, то каждая семья может выбрать свой путь самостоятельно. Отмолчившийся до сих пор Эзуми попытался всех примирить. Нку Угрюм жарил оставшуюся половину гуся на костре. На красных углях шипел капающий с мясо жир, разнося кругом вкусный запах. Без слов раздал готовую еду женщинам и детям, а сам пошёл за границу стоянки. Мыс ровно посередине разделяли желтоватые горы, так похожие на те, что были у круглой горы. На них сейчас падали лучи заходящего солнца, и ему на мгновение показалось, что за ними в небо поднимается рассеянный столб дыма. Приморгался, посмотрел снова. Нет, дымищ сейчас. Это была игра теней. Бу-бу-бу. Мку бу, бу. дал сигнал и бросил беглый взгляд на берег. Ничего не произошло, только незнакомые ему видом зверьки настороженно подняли головы, реагируя на необычный звук. Он посмотрел на луну на небе. Через несколько дней она станет полной, а Эсу так и не нашёлся. И чем дальше они плыли, тем меньше он верил, что увидит его снова. Они двигались вдоль южной стороны острова. Большие деревья исчезли, и на сушу попадали только кустарник с кривым стволом и зелёным круглым навершием, который с треском горел в кострах, но почти не давал углей. Постоянный горячий ветер иссушил здесь землю. Пропали и большие гуси, и пришлось снова перейти только на рыбу. Звучало ленмена у пеши. Мастер средиземноморец наигрывал на своей флейте сражение. Давно он не слышал свою любимую песню о делах у трёх зубов. Вокруг у пеши уселась кругом вся семья Грыхи. а еще лесовики, каменщики, люди моря, младшие охотники. А ведь нас не так уж и мало. Тех, кто не сойдет с долгой дороги, — подумал Энку. Даже если белогорцы и длинноногие решат основать новую постоянную стоянку. ГРХЫ! — мелодия закончилась. Жара уже не казалась такой нестерпимой. Вон даже идущая к нему старшая с уже большим животом не такая красная и потная. Он ободряюще улыбнулся ей. — Он не появлялся на солнечной стороне острова. «Я знаю, старшая, но что мы можем сделать?» «Он жив, Энку, хотя только я и Эсика верим в это. Даже у тебя я вижу сомнения. Надо плыть назад и обойти остров Севера и найти Эссу. Без него белогорцы и длинноногие сойдут с долгой дороги. Не хотят они идти за мной». На лице Энку, видимо, отразилось удивление. Как завернуть против течения такое количество плотов? И как объяснить такой маневр людям? Рету и Изуми точно на такое не согласятся. Не всем надо возвращаться. Достаточно одного быстрого плата лепу и несколько человек. Они отплыли уже утром следующего дня, оставив старшим среди мужчин Эхоута и Эхеку. Хорошо бы быстроногий смог удержать привыкших к нему младших охотников в семье Грыхи, если Белогорцы и Длинноногие не захотят дожидаться их возвращения у восточной оконечности острова. Проводить их пришёл Утта. Палка прихрамывающего старого темнокожего глубоко проваливалась в охладневшийся за ночь песок. Совсем высох за время плавания, и кожа почернела от солнца. «Отыщите его! Если я и не дойду до восточных земель, то хочу, чтобы Уони из нашей семьи увидел их!» На маленьком плоту, кроме него, поместились только Лепо и Энзи. Зато он был очень маневренным, а легкий парус, поймавший горячий ветер, легко преодолевал силу прибрежного течения. До вечера они проплыли расстояние, на преодоление которого у тяжёлых плотов людей долги дороги. До этого ушло несколько дней. Деревья снова появились, и трава зелёная. Утомившийся с рулевым веслом Лепо обратил внимание на изменившуюся на суше растительность. Дышать в самом деле стало легче, а когда Энзи принёс странного оленя, который в холке ему и до колена не доходил, то у сытого Энку впервые за последнее время пропали тревожные мысли, и он до утра забылся в спокойном сне без сновидений. Лев обогнул грязный мыс и направил плот вдоль северного берега острова, когда Энзи показал в сторону берега. Зачем им туда? На сигнал рога ведь никто не откликнулся. "Деревья повалены недалеко от моря", объяснил он. "А на острове не водится большой зверь или однорог, которым по силам это сделать. Обычным берег «Сюда!» – они побежали на голос Лепу, который радостно скакал у огороженной камнями большой кучей слежавшейся золы. Первые следы пребывания человека на этом острове. Все-таки ему не привиделся тот дым, который он увидел с западной стороны этого мыса. «Но где же сам Эссу?» «Одиннадцать? Двенадцать!» – Лепу считал черточки на скале рядом с изображением пухлого животного, который так нравился и Мелле. «Что это значит?» – спросил он Энзи. Эссу так обозначал дни, которые провёл на этом месте. Он ушёл отсюда два раза пальцев в рук заходов назад, сделал себе плот и поплыл вдоль берега. Последуем за ним на восход. Мы скоро догоним его. Следующую остановку Эссу они нашли совсем скоро, когда пристали к берегу набрать воды. Гррху! Поприветствовал Энку изображение головы медведя на красноватом камне рядом с нацарапанными чёрточками. Их плот быстрее и скоро не догонит Эссу. И тут погода испортилась. 2 дня они не могли выйти в море, ожидая, когда оно перестанет накатывать на берег огромные волны. Лепо воспользовался передышкой, чтобы заменить верёвки, скрепляющие брёвна плота. А когда наконец они поплыли дальше, то им перестали попадаться с ледыничных стоянок Эссу. Не мог же он ночевать прямо в море. Эссу смог остановиться на одном из небольших островов. Смотри, как много их в заливах. Успокоил бы шуносова Энзи. Остров вдруг перестал тянуться на восток. Линия берега повернула на солнечную сторону, обжигая ступненок на горячих от солнца камнях, осмотрели голый мыс, похожий на длинный высунутый язык. И не зря это сделали. С камня на них смотрела очередная голова грыхи, а рядом было я понасчитал четыре раза пальцы в рук и ещё три чёрточки. Они плыли вдоль берега. Когда Лепо показал пальцем на странный предмет, плывущий по воде, это оказался горшок с длинным горлом. который использовал грака для своих снадобий. Пустой, видимо, случайно кто-то уронил. Так получается, что люди долгой дороги уже были здесь, устали ждать и отправились дальше на восход. Может, и эссу с ними, а они зря совершили такой долгий путь вдоль противоположной стороны острова. Мы движемся обратно, на закат. Лэпо показал рукой в сторону ныряющего в море солнца. Самым разумным было причалить к берегу и подумать над верным решением, что они сделали. Ой, поطرшил пойманную рыбу. Айенку своим топором урбил кустарник-старник с круглой кроной, который, похоже, заполонил всю эту сторону острова. Продолжим до полудня плыть на закат. Если не найдём Эсу, то ещё успеем догнать остальных. Энку согласился с предложением Эндзи. Ничего лучше ему в голову не пришло. Скоро новая луна родится. Устроившись на камне, который всё ещё хранил дневное тепло, Лепо глядел в звёздное небо. Не принесла уже ли старшая ребёнка? Энзих мыкнул. Молоть их лесовик. Ещё две луны должно родиться, прежде чем у тебя появится новый человек Грхи. У неё не такой большой живот. Спи, поплывём на закат, когда утром задует горячий ветер. Дымом пахнет. Энквиртел головой во все стороны. Он не мог определить источник запаха. Они с трудом выточили плот на берег, и кому пришло в голову устроить стоянку в таком неудобном месте, избилующим каменистыми отмельями. Энзи поднял валяющееся копье, неодобрительно покачал головой. Нехорошо оружие оставлять без владельца. Попротоптанные тропинки дошли до оврага, из которого торчали чьи-то ноги. У Энзи сдавило горло, как это бывает, когда до достижения желанной цели остались какие-то мгновения. "Вставай, Эсу", сказал Энзи. "Везучий ты, Эсу. Только Эсика и старшая верили, что ты жив. Пора отплывать, люди устали ждать". Голос Уэнку был какой-то хриплый. Эссу вскочил на ноги и неверящими глазами смотрел на них. Они долго ждали его на плоту, а он все еще возился. Искал по кустам красное рубило, подобрал свое копье и нацарапал очередную черточку на камне. Наконец он закончил свои дела и оттолкнул плот от берега. «А теперь плывем!» И Мелу нашли на острове Анди-Китера, расположенной между Китерой и Критом.